Узел 9.5 25 ноября 1944 г о д а вторая половина дня. Посадка на британские авианосцы происходила в стиле значительно отличающимся от проводившихся всего лишь несколькими часами ранее взлетных операций. Все это время оба авианосца шли полным ходом за ушедшими самолетами. Зная, как важны будут потом эти мили и минуты для тех, кому придется возвращаться на поврежденных машинах. Севернее Норвегии экономить т о п л и в о смысла уже не было. Если русские прорвутся, они прорвутся окончательно. А высокая скорость сближения давала некоторый шанс на повторный удар, хотя бы частью авиагрупп. Окруженные редким веером заливаемых брызгами эсминцев, оба огромных корабля двигались компактным фронтом. Управляющие посадочными операциями были готовы разводить промахнувшиеся на заходе самолеты по бортам, не мешая соседу, но когда первые машины начали наконец возвращаться, это не потребовалось. несколько одиночных машин из разрозненных эскадрилей проковыляли по угловатому кругу над эскадрой и, провожаемые гробовым молчанием палубных команд, тяжело стукнулись об бронированные палубы, со свистом выдернув посадочные тросы из раскручивающихся вертикальных барабанов. Шесть самолетов. Четыре из них истребители. Сели за пятнадцать минут. Затем наступила пауза. За исключением штабистов и старших офицеров, никто не знал о том, насколько успешно или не успешно протекал бой, поэтому происходящее было страшным и непонятным. Из разбитого, покрытого рваными дырами торпедоносца вынули мертвых стрелка и штурмана. Уложив их тела вдоль борта, пилот сорвал с себя сбрую летного костюма и совершенно естественным движением лег рядом с убитыми лицом вниз. Техники постояли над ним молча, потом повернулись и отошли. Через минуту самолет натужными усилиями был сброшен за борт, как не представляющий никакой ценности, кроме музейной. Пилоты истребителей не смогли добавить к непонятной картине происходящего на севере ничего нового. Их повредили в самом начале боя, когда русские не успели еще создать зону отсечения, занятые более неотложными делами. Нехорошая пауза после этого означала, как многие начали догадываться, то, что следующая группа поврежденных машин. из боя выйти также легко не сумела. Тем не менее многие за неимением какой-либо информации испытывали робкий оптимизм, стараясь не давать волю нехорошим предчувствиям. В 4.40 сорок на н д е ф е т и к б е й л пришел одиночный Сифайер с разбитой консолью правого крыла и тянущимися от пулеметных портов горизонтальными полосами копоти. Лётчик был цел и эйфоричен, расстреляв всё до последнего патрона. И опасаясь за целостность конструкции машины, он вышел из боя в самом его разгаре, решив, что ничем больше не может помочь товарищам. Имитировать атаки на безоружном самолёте в бою такого накала было несомненной глупостью, с чем согласились почти все. Еще через двадцать минут истребители и торпедоносцы начали возвращаться по одиночке, а чаще небольшими группами по три-четыре машины. Короткая цепочка черных самолетов заполнила воздух над эскадрой движением, вызвав общий подъем настроения. б а р а ж и р о в а в ш и е в небе с е й ф а р ы воздушного патруля. ходили над ними плотной коробочкой, как наседка над цыплятами, собирая рассыпающиеся группы и подводя их к посадочным директориям. В течение пятнадцати минут сели все. и л и х о р а д о ч н о работающие матросы начали оттаскивать разнотипные самолеты к носовым подъемникам, стремясь освободить больше места для тех, кто прибудет следующими. Эфир затих, и горизонт тоже очистился, не проецируя более никаких теней. Все ждали, напряженно всматриваясь вперед, куда по-прежнему стремилась эскадра. Прошло еще пятнадцать минут. За это время на форме д а б л сел лишь одиночный корсар. Rebound landing. То, что русский. называют дать козла. Это был последний визунчик. Примечание. Русский, русские в более узком значении русские солдаты в период между мировыми войнами сленг британской армии. Сейчас общеупотребляемое выражение. Конец примечания. Вопреки классической традиции старшие офицеры, вернувшихся из вылета э с кадрилей, не были вызваны на мостик с докладом. Наоборот, командир авиагруппы Формида б л а сам спустился вниз и в растерянности остановился перед небольшой компанией стоящих плечом к плечу офицеров. Среди серых от усталости лиц Он заметил только одно из принадлежащих к аристократии авианосца, командиров истребительных эскадрилей и лидеров звеньев из самых опытных офицеров. Периман. Голос его п р е р в а л с я Где твои люди? Где все? Ответ майора, с трудом казалось держащегося на ногах, был таким же лишённым интонаций, как и его лицо. Спрашивай. Отвечу, если что знаю. Летчик глядел в пространство, застыв лицом, как избитый боксер. Рэндал. В рундуке Дэвид Джонса. Примечание. In David Jones Locker. Умер в море. с л е н г королевского флота. Про умершего на берегу моряка. Сказали бы went to Fiddler's Green, отправился на морские небеса. Аналогичное выражение в русском военном сленге первой половины двадцатого века. В ведомство в генерала Духонина или в штаб Духонина. В американском к Толстяку с э м у то есть к г р о б о щ и к у Конец примечания. Что? А п э й д ж спекся. Голос майора приобрел меланхоличный оттенок, что на фоне прежней бесцветности было большим прогрессом. Примечание. В английском армейском сленге выражение used up выдохся, спекся. имеет более кардинальный оттенок, чем в русском, и фактически означает убит. Оно, однако, не характерно для моряка. Употребление одними тем же человеком и армейского, и морского сленга может быть объяснено общей системой подготовки в Британии летчиков для армейских и морских ВВС r A F E F A A. Конец примечания. Лейтенанты. д е р и л Алленби. Лишился места в кают-компании, я сам видел. Примечание. Lost the number of his mess. Лишился места в кают-компании. Убит. с л е н г королевского флота. Армеец сказал бы. Out of mess. Конец примечания. Уотсон. Брали Хоп. Не повезло парню. Примечание. Брали Хоп. Прыжок с парашютом. с л е н г королевских ВВС. Конец примечания. Кромвель. Пилкингтон. Фелпс. Кто-нибудь. Все ушли на закат. Видел, как Джилмор в конце пытался приводниться. Стал землевладельцем. Примечание. Went west. Отправился на запад или на закат. Убит. Это выражение считается поэтическим в кавычках, хотя произошло из криминальной среды и имело смысл. Повешен. Became a landlady. Умер и похоронен. Конец. Примечание. Дьявол. Черт его. Бедные ребята. Кто-нибудь еще? Фитцпатрик видел, как он падал. Джерри кончили его в конце концов. Они не Джерри, Аллан. Голос сорвался на крик. Это не Джерри, это чёртовые Иваны. Как это могло быть? Я не знаю, как это могло быть. Поверь мне, мы сделали все возможное. Интонации выжившего снова стали ровными и спокойными. Но от моей эскадрильи остались три человека, три, и я, старый пес. И я не знаю, кто еще из моих ребят плавает в пробковом жилете, дожидаясь помощи, которая не придет. Ты видел на з в д е л е к а к о й была эскадрилья, что мы могли. Нас разорвали на части. Он с б о л ь ю посмотрел в лицо командиру своей авиагруппы. Они просто оказались лучше, вот и все. Как наедет икабел, кто там уцелел? Я видел несколько сифайров отходили с боем. Не знаю пока, надо запросить их. Латунные шляпы пока даже нами не поинтересовались. Примечание. Brass Hats п о л у п р и з н и т е л ь н о е наименование штабных офицеров и вообще генералитета. Конец примечания. Может ждут, что еще кто-то сядет. Я тоже жду. Они не сговариваясь посмотрели в сторону севера. куда продолжали идти оба корабля. А ведь это все. Вдруг произнес командир. Русские прорвались. И второй волны не будет. И второго Ян Майена тоже. Надо разворачиваться и уходить. Да. и послать пару эсминцев в тот район. Адмирал не позволит, да и смысла особого уже нет. Верно. Оба помолчали. Остальные летчики, издалека прислушивающиеся к разговору, никак не проявили с в о е о т н о ш е н и е к происходящему, да и вообще близкий разговор с командиром. Не был обычной нормой для британцев, особенно из самой метрополии. В таком духе их воспитывали годами. Советских людей тоже воспитывали, но война у них была несколько иная, чем у англичан, американцев или немцев. Больше всего советский стиль ведения войны напоминал японский. Жизнь человека не стоила почти ничего. Огорчение генералов по поводу гибели солдат было вполне искренним, но почти всегда из-за того, что теперь нужно перевозить, вооружать и обучать новых. Редкие исключения были любимы солдатами, но большинству было все равно. К середине дня 25 ноября погода над Европой оставалась все такой же беспросветно мрачной. и авиация была прикована к земле. Самоходные орудия майора Китаева начали движение только в час дня, когда вернулась конная разведка дивизии. Гнедой конь горцевал под веселым скуластым парнишкой лет девятнадцати, который поигрывал ножными шашки, разглядывая остатки полка. Эй, пластун, хоть суды! Командир второй батареи в ы с у н у л с я из верхнего люка почти по пояс, цепко держась руками на крокодиле и балансируя на р а с к а ч и в а ю щ е м с я краю. Разведчик толкнул коня пятками, и тот в два удара копыт поравнялся с его машиной. Красивая коняшка и клязгу привычная, купылый хлопцу к о о н и к а Чего надо? На парни распахнулся как бы невзначай не застегнутый кожух, блеснув изнутра серебром и э м а ь ю Курить будешь? Борис оперся задницей на кромку люка и одной рукой вытащил из нагрудного кармана початую пачку мотора, метнул коннику. Тот дернув коня в бок. ловко поймал ее в воздухе. Сам Борис накурился, пока ждали приказа. Да и не будешь же курить в люке. Муса висел совсем рядом, вцепившись в скобу обеими сцепленными взамок руками, нагруженный под сумками, запасными дисками, к а в т о м а т у ножами, флягами. Все это хозяйство в р е н я ч к а л о оброню. п е р е к л и к а я с ь с таким же хозяйством остальных десантников. Разведчик издал призывный свист, помахал в воздухе пачкой. к о м б а т ответил ему понятным всем курильщикам жестом: оставь себе. Командир батареи. Из себя и Ленки. к у р е в а почему-то продолжали присылать на убитых. Что-то там нашалили в ведомости, и его оказалось куда больше, чем ртов. Да и папиросы были хреновые.